«Странные дела творятся в этой фирме», — рассуждала я на следующее утро. «Зам директора пропал, секретаршу его машины насмерть сбила, а они не чешутся». «Вот и я говорю, тебе бы пойти туда, да побеседовать с той девчонкой рыжей по горячим следам», — бубнил дядя Вася. «А вместо этого мы тут торчим, как два тополя на плющихе». Вчера вечером я предъявила дяде Васе официальный договор, который мы заключили с Натальей, так сказать, о сотрудничестве и взаимопомощи. Она наняла нас, чтобы избавили ее от преследования, а заодно провентилировали вопрос, кто же все-таки убил Игоря Лапина. Потому что хоть я и не сказала ей, что по всему получается, что утопить вместе с Игорем хотели именно ее, а вовсе не меня, Все же Наталья поняла, что между этими событиями есть связь. Итак, мы с дядей Васей заняли исходную позицию возле дома Натальи без четверти одиннадцать за пятнадцать минут до условленного времени. Дядя Вася оглядел улицу и недовольно проворчал. «Нет тут никакого лендровера, ни черного, ни красного, ни полосатого». «Точно тебе говорю. Выдумывает твоя Наталья. Никто за ней не следит». «Во-первых, — возразила я, — хватит ворчать. У нас есть дело. Стало быть, приходится им заниматься. Во-вторых, с чего вы взяли, что этот лендровер будет стоять на виду? Если за ней следят серьезные люди, они должны где-то затаиться и появятся только в нужный момент». — А как они тогда узнают, что этот момент настал? Как узнают, что Наталья вышла из дома? — ехидно проговорил дядя Вася. — Если мы их не видим, то и они не видят Натальин подъезд и ее машину. Я ничего не ответила, и тогда он раздраженно добавил. — Занимаемся ерундой, тратим драгоценное время на ее фантазии. Тебе нужно в офис ее мужа идти. Только тут до меня дошла причина его раздражения. Дядя Вася рвался к другому своему делу, которым занимался в тайне от меня. Точнее, к другой своей заказчице. То есть меня можно отправить в офис господина Балабанова, а самому устремиться к Светлане Борисовне. А что? Хорошо, дядя Вася устроился. Она его по ресторанам водит и сама, небось, еще и за еду платит. Да и другие интересные места не посещают». Я вчера нашла у него в кармане рекламу океанариума. Какой бы заказчик меня пригласил, я бы тоже с удовольствием на рыбок посмотрела. Акула, говорят, там замечательная». Конечно, я дяде Васе ничего не сказала о своей догадке. Зачем ссориться? Нам работать вместе, значит, не нужно лишний раз нарываться на конфликт. Время приближалось к одиннадцати, когда из подъезда вышла Наталья. Выглядела она достойно, одета дорого, накрашена хорошо. Держалась, по моему совету, спокойно и с достоинством. Сразу видно, обеспеченная неработающая дама отправилась по своим делам. Наталья огляделась по сторонам, и тут же со стоянки выехал новенький зеленый Ауди. Машина остановилась перед Натальей, но она не спешила садиться, смотрела перед собой с недовольным видом. Наконец шофер понял намек, неторопливо выбрался из машины и распахнул перед хозяйкой дверцу. Наталья сдержанно поблагодарила его и села на пассажирское место. Ауди мягко тронулся и поехал к перекрестку. — Ну и что теперь? — проворчал дядя Вася, включая зажигание. — Едем за ней? — Подождите еще полминуты, — взмолилась я. — Никуда она от нас не денется, мы же согласовали с ней маршрут. И в эту секунду из подарки соседнего двора выехал черный лендровер и помчался вслед за машиной Натальи. — Смотри-ка ты, и правда, — проговорил дядя Вася, трогаясь с места, — лендровер, черный. Я промолчала. Все и так ясно, зачем лишний раз тыкать человека носом в его ошибки. Мы держались на безопасном расстоянии от Лендровера, что было совсем несложно, ведь мы знали, куда направляется Наталья. Мы с ней договорились, что первую остановку она сделает около большого парфюмерного магазина сети «Сокол Триумф». Зеленый Ауди немного попетлял по переулкам Васильевского острова, переехал по Тучкову мосту на Петроградскую сторону и свернул на набережную Ждановки черный лендровер ехал за ним, как пришпиленный. Мы скромно держались позади. После поворота с моста большая часть машин поехала прямо, на Большой проспект, и мы оказались вплотную к лендроверу. Остановившись на перекрестке, дружно уставились на его номер, и хором вздохнули. Номер был старательно замазан грязью. — Грубо работают, — проворчал дядя Вася. «Не скрываются, номера замазали». Наконец Ауди подъехал к парфюмерному магазину и остановился. Лэндровер встал совсем рядом. Дядя Вася свернул в соседний переулок, откуда просматривались оба входа в магазин, прижался к тротуару и заглушил мотор. «Как бы узнать их номер?» — проговорила я, вытянув шею и разглядывая черный джип. «Молча», — ответил дядя Вася. Он все еще дулся на меня из-за собственной ошибки. Мужчины, они всегда так. Признать свой промах для них — нож острый. Мимо нашей машины брел бородатый бомж, похожий на математика Перельмана. Одет он был в потрепанное пальто предположительно черного цвета, от которого с возмущением отказалась бы уважающая себя огородная пугала. В руке бомжа болталась авоська с торчащими из нее бутылочными горлышками. Дядя Вася неожиданно оживился, выскочил из машины и догнал бомжа. Тот отшатнулся, заслонился рукой и забормотал. Чего надо, мужик, чего тебе надо? Я никого не трогаю, никому не мешаю, гуляю себе по улице, воздухом дышу, о жизни думаю, бутылочки собираю. — Заработать хочешь, мыслитель? — в лоб спросил его дядя Вася. — Это смотря как, — посерьезнил бомж. Если куда ехать надо, это я не согласен. бывали случаи. Вон Митю Кудрявого соблазнили бутылкой, посадили в машину, и больше никто Митю не видел. Небось, разобрали на органы, а теперь Митины почки в одной стране, сердце в другое, что осталось закопано под кустом у дороги. Кончаю ужастики рассказывать. Твои гнилые почки никому, кроме тебя, не нужны. И свободу свою я ни за какие деньги не продам, — с пафосом проговорил бомж. «Человек рожден свободным, как птица, и должен беречь свою свободу, как эту, как ее, осознанную необходимость. Вот!» «Остынь. На твою бесценную свободу тоже никто не покушается», — перебил его дядя Вася. «Все, что мне от тебя нужно, — это пять минут твоего времени». «Мое время дорого стоит», — с достоинством произнес бомж. «Пять минут двести рублей». «Сто», — ответил дядя Вася. — Возьми себя в руки, ты же не адвокат по бракоразводным делам. — Сто пятьдесят, но это унизительно. — Ладно, пусть будет сто пятьдесят, — согласился дядя Вася, прикинув в уме свои финансовые возможности. — Теперь внимательно слушай, что нужно сделать. Он пригнулся к бомжу и что-то зашептал. Бомж внимательно выслушал его, помрачнел и заявил. Это связано с большим риском для жизни и здоровья. Могут даже морду набить, причем с особым цинизмом. — Так что, отказываешься? — Почему отказываюсь? Не отказываюсь, но применяю повышенный коэффициент, как на вредных и опасных работах. — Сколько? — Четыреста. — Нет, это слишком дорого, — замотал головой дядя Вася. — За такие деньги я бомжом переоденусь и сам все сделаю. — Ты бомжом? Дядя Васин собеседник на рассмеялся. «Да у тебя ничего не выйдет. Для этого нужен талант, артистизм. Нужно войти в образ, проникнуться духом роли. Нужно не меньше месяца репетиции, так и быть. 350, но не рубля меньше». «Не иначе ты раньше в театре играл. Актером был?» — поинтересовался дядя Вася. «Триста пятьдесят — это дорого. У меня таких денег нет. Я же тебе не роль в телесериале предлагаю». — Ладно, сойдемся на двухстах. — Соглашайся, это хорошие деньги за пять минут работы. — Не актером я был. Бери выше. Режиссером, — гордо ответил бомж. Между прочим, большие надежды подавал. Пресса меня замечала. В вечерке написали. Неожиданную, хоть и спорную трактовку образа бабы Яги предложил в детском спектакле режиссер Выдыхаев. Его баба-яга — это сложная, неоднозначная натура, но в первую очередь она настоящая женщина. Так вот, режиссер Выдыхаев — это я. Ладно, триста и бьем по рукам. 250. Дядя Вася вынул из кармана деньги и помахал ими перед носом бывшего режиссера. Это решило дело. Тот схватил купюры спрятал их куда-то внутрь своего немыслимого пальто и потянулся, чтобы рукопожатием подтвердить заключение договора. Василий Макарович ловко избежал антисанитарного рукопожатия и вернулся в машину, чтобы оттуда вместе со мной наблюдать за развитием событий. Все дальнейшее нам было хорошо видно, как будто мы с дядей Васей сидели в третьем ряду портера. Как известно, именно в третьем, в крайнем случае, в четвертом ряду покупают билеты настоящие театралы. В двух первых рядах обзор сцены гораздо хуже и угол зрения неправильный, искажающий режиссерскую трактовку. Итак, нанятый дядей Васей бомж вышел из переулка и неторопливо двинулся в сторону черного лендровера. Немного не доходя до него, Он незаметно вытащил из своей авоськи одну бутылку и ловко закатил ее под задние колеса джипа. Поравнявшись с лендровером, бывший режиссер заглянул под него и изобразил всей фигурой радость находки, какая бывает у грибника при виде целой стайки белых грибов или аккуратных крепеньких подосиновиков. Надо сказать, сыграл он эту радость очень выразительно и достоверно, Так что сам великий Станиславский, увидев эту сцену, наверняка сказал бы «Верю». Кряхтя, бомж опустился на колени и полез под джип. При этом он как бы невзначай протер полой своего пальто задний номер подозрительной машины. Дверца ландровера распахнулась, и из него выскочил худой бледный мужчина с длинными, неестественно белыми волосами и белесами почти незаметными бровями, придававшими его лицу жалкое и отталкивающее выражение. — Это он! — прошептала я, вцепившись в дяде Васину руку. — Он! Тот самый мужик, который пытался меня утопить вместе с покойным Игорем Лапиным! — Точно? — переспросил дядя Вася и сочувственно погладил меня по руке. — Ну ничего, тезка, мы с ним посчитаемся! Собственно, я уже знала от Натальи, что человек в черном джипе — тот самый беловолосый злодей, но одно дело — знать это с чьих-то слов, и совсем другое — увидеть собственными глазами. В этом мгновении передо мной снова встала та страшная картина — бледное лицо с длинными бесцветными волосами, прильнувшее к заднему стеклу катящейся в воду машины. Я отогнала от себя страшное воспоминание и сосредоточилась на том, что происходило возле лэндровера. Беловолосый тип подскочил к бомжу и заорал. — Ты, рвань пьяная, что тут ошиваешься? Что ты возле моей машины делаешь? Бомж поднял на него печальное лицо и проговорил жалостным и обиженным тоном. — Что я тебе сделал? Никого не трогаю, гуляю себе, бутылочки собираю. Бедного человека обидеть ничего не стоит. — Около моей машины собираешь? Я ее сегодня только помыл, а после тебя опять на мойку ехать придется. Тут никаких бутылок нет. — Почему нет? Вот как раз одна бутылочка под твою машину закатилась. Я и достал. И бывший режиссер продемонстрировал заранее заготовленную бутылку. — Гуляешь, — говоришь? — Вот и гуляй мимо, если не хочешь, чтобы я тебе остатки зубов выбил собирая свои бутылки где-нибудь подальше. Беловолосый замахнулся, было на бомжа, но тот был такой грязный и заросший, что бандит брезгливо поморщился и отступил, добавив. — А ну, проваливай к чертям собачьим! Руки об тебя марать неохота! Вокруг начали скапливаться зеваки, привлеченные громкими голосами и запахом скандала. Бомж, заметив этих зрителей, решил добавить сцене выразительности. «Поразвели джипов!» — воскликнул он, поднявшись во весь рост. «Бедному человеку уже плюнуть некуда. А вот ты скажи, на какие конкретно средства ты купил этот джип?» Беловолосый сплюнул под ноги и полез в карман. Неизвестно, что бы он оттуда достал, но в это время из сгущающейся толпы зевак зазвучали сочувственные голоса. Мужик правду говорит, хоть и бомша соображает, развелось этих на джипах, шагу не ступить. А вот если стекла ему побить и шины проколоть. Бандит выругался, еще раз плюнул и убрался в свой лендровер. Бомж отправился своей дорогой. Он честно отработал дяде Васины деньги. Во время скандала с беловолосым бандитом мы успели разглядеть и записать номер лендровера. Кроме того, Под самый конец этого скандала мы заметили, как из второго выхода магазина выскользнула Наталья Балабанова. Дядя Вася включил зажигание и подъехал к ней. Наталья открыла заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье. — Ну что, видели их? — спросила она, как только мы отъехали на безопасное расстояние от парфюмерного магазина. — Видели и номер смогли разглядеть, — довольным голосом сообщил дядя Вася. А сами они около магазина остались, вас ждут. Вы попозже своему водителю позвоните, скажите, чтобы поводил их по городу. А сейчас куда вас отвезти?» Наталья задумалась ненадолго, потом просветлела лицом и взялась за мобильный телефон. «Ада Владимировна?» — проговорила она в трубку. «Мы договаривались на завтра, но я бы подъехала сегодня, вот прямо сейчас». «Хорошо, я подожду, но только у вас». «Мне в клинику долгий век, на восемнадцатую линию», — сказала Наталья, убирая мобильник. «Ой, да это же совсем рядом с офисом вашего мужа», — неприкрыто обрадовался дядя Вася. «Василиса, сначала тебя подброшу, тут по дороге». Намек поняла, вздохнула я тихонько. «Пойду устраиваться на работу секретарем вместо несчастной Людмилы Николаевны. А вы куда?» «Нужно выяснить, кому принадлежит черный лендровер», — сказал дядя Вася, но при этом отвел глаза, из чего я сделала вывод, что он намыливается куда-то по своему особому делу. «Ну и пускай».